Имел ли он право на своего сына? Может быть, поэтому он до сих пор не решился окончательно оформить свой развод с Мартой, опасаясь нанести даже такую боль своему сыну. «Мы идем в радио Сити music hall объявил он мальчику. Тот с криками радости побежал одеваться. «Ты пойдешь с нами?» — спросил он у Марты. Она пожала плечами. «Если ты не возражаешь». Этот день они провели вместе. Это было впервые, не только после того, как он переехал в Нью-Йорк, но и вообще за последние два года их совместной жизни. Марк смеялся, счастливый и радостный, крепко держась за руки обоих родителей. Ему нравилось в этот день все. Игрушки, которые ему покупал отец, сладости, которые выбирала для него мать, и веселый мюзик хол куда его привели родители, сидевшие по разные стороны от него. Вечером они обедали в подземном ресторане на Рокфеллер-плаза, сквозь окна которого мальчик мог наблюдать за искусственным катком и скользящими по нему людьми. Он был необычайно возбужден и поминутно обращался к родителям. Кемаль обратил внимание на одежду и прическу Марты. Она распустила волосы, видимо, вспомнив, что такая прическа нравилась Кемалю, и надела какое-то особенно красивое темно-фиолетовое платье, так выгодно подчеркивающее красоту ее ног. Кемаль часто обедал в этом ресторане, и метрдотель хорошо знал его в лицо. Когда он увидел Марту и Марка, он только поднял левую бровь, но Кемаль успел шепнуть ему, что это его сын и жена. Перед обедом подошедший метрдотель довольно громко спросил, что будет пить миссис Кималь Аслан. Марта удивленно посмотрела на Кемале, но ничего не сказала. Во время обеда они даже перекинулись несколькими фразами, вспомнив, как обедали здесь несколько лет назад. Тогда они только поженились, и Марта была беременна Марком. Они вернулись домой позже обычного, и когда раздевали мальчика, тот друг спросил. — А почему вы никогда не целуетесь? Марта посмотрела на Кемали изумленными глазами. Кемаль наклонился к сыну. — А почему мы должны целоваться? — Все целуются, — упрямо сказал Марк. И в кино, и по телевизору, и в мюзик-холле даже на катке целовались. А вы никогда не целуетесь. Это неприлично, целоваться на улице, — попытался объяснить Кималь. Поэтому мы с мамой никогда этого не делаем. А здесь улица? — спросил Марк. Он не почувствовал подвоха в вопросе. Нет, конечно, здесь не улица, здесь наш дом. «Тогда поцелуйтесь прямо сейчас», — потребовал сын. «Давай быстрее раздевайся и иди спать», — нахмурилась Марта. «Такие вещи дети не решают». «Почему?» «Потом объясню». «Пожелай папе спокойной ночи». Марта, заметно комплексовавшая, увела ребенка в спальню. Кималь прошел в свою комнату... Стал медленно раздеваться. Ребенок уже начал понимать характер их отношений. В дальнейшем вообще сложно будет что-либо скрыть от него. Нужно решиться и рассказать ему правду об отношениях с Марта. Еще лучше официально оформить развод. Может, поймет и простит. Если это будет единственной виной Кемаля к тому времени, когда Марк уже будет вполне сформировавшимся человеком. И Кемаль вдруг подумал, что мог бы остаться в этой стране еще на 10-15 лет и увидеть, как взрослеет его сын. Переодевшись, он прошел в кабинет и сел за стол. Включил телевизор. Показывали ликование сторонников Рейгана, узнавших о его избрании на второй срок. Кемаль нахмурился. Этот американский президент пережил уже двух генеральных секретарей, судя по всему, переживет и третьего. По телевидению все время передают о тяжелой болезни Черненко и показывают какого-то Горбачева.